Тушеный речной карп. 1 полукилограммовый речной карп или другая пресноводная белая рыба. Зелень трех луковиц. 4 зубчика чеснока. Одна столовая ложка рисовой водки или сухого шерри. 180 грамм ямса. Три кусочка свежего имбиря. Две столовые ложки мярда. Соус. 1 столовая ложка острой бобовой пасты, 1 столовая ложка коричневого уксуса, 1 столовая ложка неострого соевого соуса, 2 стакана воды, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка рисовой водки, щепотка бурых водорослей. Почистить рыбу и сделать по несколько диагональных надрезов с обеих сторон. очистить, измельчить ямс. Очень мелко порубить зеленый лук, имбирь и чеснок. На сковороде минуты три протушить ямс в лярде. Затем переложить его на дно керамической кастрюли. На сковороде слегка обжарить рыбу с обеих сторон и переложить в кастрюлю на ямс. Слегка поджарить лук, имбирь и чеснок. И тоже переложить в кастрюлю вместе с предварительно перемешанными ингредиентами соуса. Довести до сильного кипения. Снять с поверхности пену и убавить огонь. Пусть медленно кипит при при открытой крышке, пока рыба не станет мягкой, а отвар не выкипит до такого уровня, чтобы чуть прикрывать рыбу. Шесть порций.